запах смородины. Хирург был большой, грузноватый человек, с ясными, веселыми глазами. Когда он уехал отдыхать, Марине Сергеевне, сестре из терапии, показалось, что больничный городок сразу опустел. Стало неинтересно выходить по вечерам на крыльцо и сидеть допоздна, пока не погасят свет во всех корпусах, кроме детского инфекционного. «Бывало, сидишь так...» а хирург проходит мимо своей неторопливой походкой. Остановится, крикнет издали. «Марине Сергеевне привет!» «Добрый вечер!» – откликнется Марина Сергеевна и заолеет лицом, будто ей не 35, а всего лишь 17. «Далеко ли ходили, Андрей Иванович?» Иной раз после такого вопроса он приближался неторопливо, останавливался у крыльца, и они с полчаса беседовали о том о сем. И все время при этом он оглядывался по сторонам, словно искал повода, чтобы уйти. А она торопливо придумывала, о чем бы еще поговорить, чтобы он постоял подольше. «Жениться вам надо, Андрей Иванович», — говорила она, смеясь босовитым хохотком. И он, улыбаясь, отвечал. «Рад бы, да не на ком. Вот вы пойдете за меня. А то давайте поженимся, и дело с концом». «Ой, что вы! На что мне старик такой?» хохотала она. «Вам уж поди сорок стукнула. Нету еще, ну, все равно через два года. А я женщина молодая, интересная». И снова хохотала. Но стоило Андрею Ивановичу отойти и не спеша скрыться в дверях приземистого домика, где жили врачи, как лицо Марины Сергеевны менялось. Не то чтобы оно становилось печальным, но недавнее оживление и смех словно застывали на нем, делая выражение лица неестественным как на фотографии, снятой с большой выдержкой. Посидев еще немного на крыльце, Марина Сергеевна уходила в дом, но долго еще не ложилась, починяла что-нибудь или гладила шелковую белую блузку, которая завтра все равно не будет видна под халатом, и то хмурилась, то улыбалась своим мыслям. Андрей Иванович начал работать в больнице недавно, всего лишь год тому назад. До этого он служил где-то на Крайнем Севере, оставшись там после войны. Появление его в больнице было встречено общей радостью среди персонала, состоявшего почти сплошь из женщин, если не считать 70-летнего глазняка, молоденького рентгенолога, только что окончившего институт, и шофера скорой помощи Пети. Женщины были же все больше одинокие, вдовы, потерявшие мужей на фронте, как, например, главный врач больницы, или девушки, ожидающие своего счастья, как санитарка Соня, или разведенные, как старшая сестра терапии. Марина Сергеевна не была ни вдовой, ни разведенной, но и к девушкам, ожидающим своего счастья, причислять себя не хотела, не подходила уже по возрасту. Приход в больницу рентгенолога Миши, обрадовавший девчат, оставил ее глубоко равнодушной. Но появление Андрея Ивановича озарило ее жизнь новым, радостным светом, даже, вернее, не светом, а дрожащим мерцающим сиянием, которое то гаснет, то вспыхивает с новой силой. Еще ни в чем не сознавая себе, она заметила вдруг, что давно уже не покупала хороших платьев и купила сразу два – синее шерстяное и светлое шелковое в мелкую полосочку. Оглядела придирчивым взглядом свою опрятную комнату, и ей показалось, что чего-то недостает. Подумав, она поняла, что не хватает цветов, и в первый же базарный день купила большой букет поздних георгин. От этих цветов у комнаты стал сразу праздничный, торжественный и немного тревожный вид. Казалось, все вещи привстали на цыпочки и замерли в ожидании. На столе появилась пепельница. Марина Сергеевна, никогда не курившая и с трудом выносившая табачный запах, купила ее в тот же самый день, когда покупала цветы. И теперь... Она стояла на столе возле вазы с цветами. Вначале ей казалось, что все будет просто. Он постучит в дверь, скажет смущенно. «Разрешите? Я к вам по-соседски». Попросит что-нибудь почитать, а потом забудет, зачем пришел. И они будут долго разговаривать сначала о книгах, потом о жизни, о себе. Но время шло. Георгины осыпались, их вишневые бархатные лепестки сыпались на скатерть, в пепельницу а хирург все не приходил. Так за весь год он и не пришел к ней ни разу. Может быть, просто не догадался или не решился прийти. Ей казалось, все было бы проще, если бы они работали вместе. И она не прощала себе, что ушла из хирургического корпуса по своему желанию, почти перед самым приходом Андрея Ивановича. Она была операционной сестрой, получала благодарности в приказах. Но в последнее время стало плохо переносить запах эфира да и нервы начали сдавать и она перешла в терапию и теперь она жалела об этом понимала что проситься в хирургический корпус сейчас невозможно надеялась что когда нибудь им придется еще поработать вместе все таки жизнь ее стала богаче она могла думать о нем изредка мимоходом разговаривать с ним она просыпалась с мыслями об Андрее ивановиче и засыпала с мыслями о нем. Она ревновала его к другим женщинам, на которых он, впрочем, обращал мало внимания, и гордилась тем, что он держит себя так независимо и достойно. Гордилась так, словно он обещал ей хранить верность, и вот теперь сдержал слово. Но лишь сейчас, когда он, получив отпуск, уехал на Кавказское побережье, Марина Сергеевна поняла, какое большое место занимал в ее жизни этот человек. Марина Сергеевна знала о Кавказе лишь то, что знают все, не бывавшие там никогда, и старалась представить себе теперь эти невиданные места, как и все, представляла их почти такими, как они есть в действительности. Но и теперь ее не тянуло туда. С чувством, похожим на ревность, слушала она перед сном сводку погоды, особенно в дождливые дни, когда там, на Кавказе, удерживалась безоблачная, жаркая погода без осадков. Время шло. Она стала ждать его, заранее обдумывая фразу, которую скажет ему при встрече. Наварила варенье трех сортов. Она все еще верила в то, что он придет. Только надо быть смелей. Может быть, сказать ему как-нибудь невзначай. «Заходите вечерком, Андрей Иванович!» Она понимала, что у нее никогда не хватит смелости сказать так. И потому тут же решила, что лучше, пожалуй, написать записку, коротенькую, в четыре слова «Заходите на чашку чаю». Незадолго до отъезда Андрея Ивановича к нему из Смоленской области приехала мать и двое племянников, дети его покойной сестры. Андрей Иванович, живя на севере, помогал им деньгами и теперь решил вызвать к себе на постоянное жительство, чтобы ближе заняться воспитанием детей» мать писала что дети подросли младший тринадцатилетний уже курит тайком и управиться с ними нет никаких сил мать андрея ивановича оказалась простой деревенской женщиной пожилой но еще по крестьянски сильной в кумачевой косынке туго повязанной вокруг головы в длинной черной юбке и темном переднике она с рассвета до позднего вечера трудилась по хозяйству марина сергеевна тоже родилась в деревне и провела там детские, лучшие годы своей жизни. С матерью Андрея Ивановича она сразу сблизилась и испытывала к ней какое-то особое, почти родственное чувство. У матери были такие же, как и у сына, ясные, веселые глаза. И говорила она бойко и охотно на той особой смеси русского языка с белорусским, свойственной западной смоленщине. В один из погожих вечеров, когда они сидели рядом на скамеечке у хирургового дома, она рассказала Марине Сергеевне о себе. О том, как давно овдовела, еще в гражданскую войну, осталась с двумя детьми, а самой двадцати лет не было. Вырастила все же, в люди вывела. Да вот дочка умерла, оставила двоих внуков, младшему три года было, старшей шесть. Зять, отец их еще раньше на фронте погиб. Ну, конечно... Десять лет сама растила, справлялась. А теперь Андрей поможет. Все же мужчина в доме. Ребятишкам за отца будет. Как бы ни набаловал. Саньку особенно. Уж он просит. «Дядя Андрей, купи гармонь». А тот ему. «Куплю, коли заслужишь». И купит ведь. Правда, Санька на селе был первый музыкант. На стул его посадят. Гармонь в руки дадут. Самого из-за той гармонии еле видать. А пальчики по ладам так и бегают. Марина Сергеевна слушала бесхитростный рассказ, смотрела на пожилую женщину, сидевшую рядом, и сиреневым прутиком отгонявшую комаров, на ее большие загорелые руки, сухие, с потрескавшейся кожей, и ей приятно было думать, что эта женщина – мать Андрея Ивановича, что эти руки нянчили его маленького когда-то, и приятно было, что она называет его по-матерински ласково и снисходительно «Андрейка». После таких разговоров Марине Сергеевне начинало казаться, что она знает Андрея Ивановича очень давно, помнит его мальчишкой на деревенской улице, таким как Санька, белоголовым и почему-то с большой картофелиной в руке. Близилась осень. Был конец августа. Уже позднее светало, в саду возле дома облетели цветы. Лишь солнечными зайчиками колыхались у окна золотые шары, да у порога на высоких стеблях трепетали от ветра малиновые, белые, розовые мотыльки. И, казалось, стоит ветру подуть сильнее, они легко вспорхнут и полетят вслед уходящему лету. Однажды, синим прозрачным утром, придя на работу и сидя в зале в ожидании общей конференции, Марина Сергеевна услышала, как кто-то сказал. «Андрей Иванович приехал». Марина Сергеевна стремительно поднялась и вышла во двор, стараясь совладать с собой, но ее лицо помимо воли все светилось, и губы расплывались в счастливой улыбке. Она ждала его не раньше, как через неделю, и то, что он вернулся, не дожидаясь конца отпуска, имело должно быть какой-то особый, тайный смысл. И ей казалось, что она разгадала его. Вернувшись в зал, она села на прежнее место, но слушала, как во сне, что говорили другие, и сама говорила, словно во сне, не чувствуя ни веса, ни смысла произносимых слов. Все же, придя в отделение, она взяла себя в руки и принялась за дело. Марина Сергеевна работала процедурной сестрой. Эта работа требовала напряженного внимания. Приходилось иметь дело большей частью с тяжело больными. Но зато можно было наблюдать, как на глазах день от дня оживают люди, как встают еще недавно прикованные к постели, как на бледных желтых лицах появляется первый румянец. В этот день она сразу направилась к постели старушки, больной воспалением легких. Еще недавно старушка была совсем плоха, равнодушно смотрела в потолок и только чуть стонала, когда Марина Сергеевна вводила камфору с кофеином. К счастью, камфора хорошо рассасывалась, а в последнее время ее и вовсе отменил лечащий врач оставив только пенициллин через каждые три часа. Посмотрев на свет флакон с пенициллином, Марина Сергеевна развела пенициллин физиологическим раствором и, наполнив шприц, склонилась над больной. Прежде безучастная ко всему, старушка с интересом наблюдала теперь за тем, что делали с ее немощным телом. Она протянула Марине Сергеевне худую руку и не отводила глаз от шприца, пока светлая жидкость медленно сочилась ей под кожу. Закончив вливание, Марина Сергеевна осторожно вынула шприц и уже хотела, как обычно, потолковать с бабусей о ее здоровье, когда санитарка Соня, прибиравшая в палате, вдруг сказала ⁇ Андрей ты Иванович, слыхали? ⁇ Жену привез. В первое мгновение Марине Сергеевне показалось, что Соня шутит. Она быстро оглянулась. Соня выметала из-под стола и вся уползла под него так что были видны только ноги в тапочках и коричневых чулках в рубчик, какие носят школьницы. Не сознавая, что делает, но чувствуя, что надо что-то делать, Марина Сергеевна поднесла к глазам флакон от пенициллина и стала рассматривать его на свет. Должно быть, она побледнела и сильно изменилась в лице, потому что старушка, наблюдавшая за ней, спросила с тревогой в голосе. «Что, дочка, смотришь? Или не то влила?» От этого вопроса Марина Сергеевна пришла в себя и, успокоив больную, поспешила уйти от любопытных глаз санитарки в другую палату. Она работала в этот день еще усердней и сосредоточенней, чем всегда. Не позволяла себе задумываться над тем, что случилось. Но невидимая тяжесть не давала глубоко вздохнуть, и она дышала поверхностно и часто, как дышат очень больные люди. К концу дня она уже наверное знала что хирург женился так как слышала об этом от многих она уже научилась выслушивать разговоры об этом со спокойным лицом о жене говорили разные одни находили ее интересной другие удивлялись что андрей иванович в ней нашел разве вот коса о косе говорили и те и другие первые восхищаясь вторые чуть ли не с укором надо же какую отрастила только вечером Перед сном, сидя, как обычно, на крыльце, Марина Сергеевна сама, наконец, увидела ее. Они шли к дому, возвращаясь откуда-то из города. Андрей Иванович шагал, как всегда, неторопливо и крупно заложив руки за спину. А рядом с ним мелко ступала худенькая женщина лет тридцати на вид, с бледным бескровным лицом и тяжелой косой ниже колен. Казалось, эта коса вытянула из нее все соки. Хирург заметил Марину Сергеевну и кивнул ей мимоходом. В этот вечер Марина Сергеевна долго разглядывала себя в зеркало. Рослая и крепкая, с широким выпуклым лбом, серыми, всегда чуть удивленными глазами, она была хороша и гораздо больше подстать ему, чем та, с косой. И таким несправедливым показалось ей вдруг, что счастье досталось другой, что она заплакала. Она думала о том, что с этого дня ее жизнь изменится, потускнеет, станет снова такой, как до прихода в больницу Андрея Ивановича. И хотя ничего у нее не было, кроме надежды, но теперь и ее отнимали, и потому ушедшее время вспоминалось как счастливое. На другой день к приземистому домику, где жил хирург, подъехал грузовик, и с него осторожно сняли обитое досками пианино, пришедшее багажом. Андрей Иванович помогал двум грузчикам и шоферу снимать его с машины и протискивать в узкие двери. И вскоре в больничном городке уже все узнали, что жена Андрея Ивановича будет работать в музыкальной школе и что зовут ее Вероника. Марине Сергеевне имя не понравилось. Оно походило на название ягоды и, весь день преследуя ее, вертелось в мозгу. Клубника-земляника-вероника. Вскоре наступила настоящая осень. Уже в сентябре начались дожди. Ясень и липа, растущие перед самым домом, облетели. И стал виден дальний лес. Темные сосны сливались и лишь наверху разделялись отдельно торчавшими вершинами. С утра до вечера стояли в воздухе серые сумерки, и в их неярком свете особенно четко белели стволы берез. В маленьких корпусах районной больницы С утра до вечера горело электричество. По ночам яственно шумел о железную крышу холодный дождь. Потом выпал снег. Все думали, что он растает, но он остался лежать, а новый все падал и падал, и скоро все вокруг побелело. Пришла зима, время года, когда люди живут более скрыто, чем летом, и трудно узнать, что там, за двойными рамами, за дверьми, обитыми толстым войлоком. Но если над трубой вьется легкий дым, а освещенные окна искрятся на морозе, то верится, что живут в этом доме счастливо и весело. Когда Марине Сергеевне случалось проходить мимо дома, где жил хирург, из открытой форточки почти всякий раз неслись звуки музыки, и от этого казалось, что там идет бесконечный праздник. Самого Андрея Ивановича она видела редко, они встречались только на общих собраниях. Однажды, в конце февраля, тихим снежным вечером возвращаясь с работы, Марина Сергеевна лицом к лицу столкнулась с матерью Андрея Ивановича. Поздоровавшись, она хотела уже идти дальше, но та, словно не сразу надумав, окликнула ее. «Проститься с вами хочу. Уезжаю завтра. Может, не свидимся?» сказала она, когда Марина Сергеевна подошла ближе. Она сказала это спокойно, но где-то, то ли в самих словах, то ли в едва уловимой интонации слышалась горечь. «Конечно. Дом продала, поспешила. Ну, да родни там полно. Не зря же люди говорят, где родился, там и сгодился. А молодые пускай живут. Бог с ними. Ребятишки в ремесленном, в общежитие перешли так, что помехой не будут». Она замолчала. Желание излить душу боролась в ней с гордостью. И гордость победила. «Пусть живут, бог с ними». Повторила она еще раз и стала прощаться. Марина Сергеевна, ни о чем не расспрашивая, в последний раз вгляделась в усталое лицо этой простой женщины. В платке, в стеганом ватнике и черных самодельных бурках она выглядела гораздо старше, чем тогда, летом. Последнее, что запомнилось Марине Сергеевне, была металлическая пуговка, пришитая к ватнику взамен потерянной. На ней был изображен герб примесленных училищ, гаечный ключ, скрещенный с молотком. После этой встречи Марине Сергеевне не казалось больше, что в доме у хирурга идет бесконечный праздник. В конце марта, когда деревья стояли еще по колено в снегу, подул весенний ветер, а в конце апреля от снега не осталось и следа. Деревья еще нагие смотрелись в темную талую воду. Вода постепенно светлела, становилась голубой, потом синей. В мае сделалось сухо, прогремела первая гроза, отцвела черемуха, радость первой любви. Началось лето. В жаркую погоду окна и двери в приземистом домике были распахнуты настежь, и оттуда часто слышались недовольные голоса, крикливый женский и усталый, сдержанный мужской. Поговаривали о том, что хирург несчастлив, что жена попалась ему скандальная. Стоит ему задержаться на операции или на собрании, а уж она тут как тут и все выспрашивает, выпытывает, здесь ли Андрей Иванович, давно ли пришел и сколько пробудет. Говоря об этом, смеялись беззлобно, сочувственно, хирурга любили. Для Марины Сергеевны эти разговоры были горьки и вместе с тем приятны. Она и сама замечала, что Андрей Иванович изменился, стал угрюмым и молчаливым. Как-то к концу рабочего дня Марину Сергеевну вызвал к себе главный врач. В маленьком кабинете было полутемно от большого дерева, растущего за окном. Главный врач, пожилая седоволосая женщина, пригласила ее присесть. «Вот какое дело, Марина Сергеевна. Заболела операционная сестра», сказала она. «Я прошу вас подежурить эту ночь вместо нее». Она говорила спокойно, в полголоса. Но слово «прошу» произнесла так, как произносит его человек, имеющий право не только просить, но и приказывать. Придя в операционную, Марина Сергеевна тщательно проверила, все ли на месте, прокипятила инструменты, перебрала в памяти их название. Она очень волновалась и даже втайне желала, чтобы ночь прошла спокойно, без операций. Но около 11 часов вечера из приемного покоя сообщили, что предстоит срочная операция гнойный перитонит санитарка куда-то вышла и марине сергеевне самой пришлось идти за хирургом. Выйдя из хирургического корпуса она зажмурила на миг глаза чтобы привыкнуть к темноте и осторожно ступая пошла между деревьями по дорожке ведущей к приземистому домику. У хирурга еще не спали окна были открыты и ярко освещены. белые занавески мешали видеть что происходит внутри но сквозь них хорошо были слышны голоса. Марина Сергеевна хотела постучать, но, услышав голос Андрея Ивановича, невольно задержалась у двери. «Ну, чего ты хочешь, пойми, я врач. У меня много обязанностей, пойми, в конце концов, что ты мешаешь мне работать». «Я не знаю, какие там у тебя обязанности», раздраженно перебила Вероника. «Ты пропадаешь по дням и ночам. Откуда я знаю, где ты? Еще неизвестно с кем». «Перестань», оборвал он. Вероника замолкла на минуту и, словно скопив силы, заговорила громко и сварливо. «Не любишь меня? Так хоть себя люби! Я не ради себя настояла, чтобы Саню отдать в Ради тебя же самого! Успеет с музыкой! Мне дороже твой покой!» «Если бы тебе был дорог мой покой, ты бы дала мне отдохнуть хоть эти два часа, которые я имею», сказал он тихо, но внятно. Марина Сергеевна, вдруг опомнившись, поняла, что она подслушивает, и покраснела, поймав себя на этом. Она торопливо постучала. Дверь открыла Вероника. «В чем дело?» – спросила она, любезно улыбнувшись. «Андрея Ивановича? Сейчас он выйдет». Она задержалась на мгновение в дверях и, подозрительно оглядев Марину Сергеевну, спросила. «Вы что же, теперь в хирургии?» Уходя, Мария Сергеевна слышала, как хлопнула дверь и Вероника с вистящим шепотом произнесла. «Ступай! Тебя вызывают!» Операция длилась полтора часа. Словно боясь, что она подаст не то, что нужно, Андрей Иванович произносил название инструментов громче и отчетливее, чем обычно. Но не успевал он произнести до конца название, как она уже протягивала ему нужный инструмент и ни разу не ошиблась. Когда операция была закончена и больного увезли в палату, Андрей Иванович снял маску, и взглянул на Марину Сергеевну с каким-то радостным удивлением. «А вы, молодчина, хорошо справились!» Признаться не ожидал. Она почувствовала, как кровь приливает к щекам, и, сославшись на жару, распахнула окно. Словно откуда-то издалека услышала его слова. «Хотите работать в операционной? Могу поговорить с главным врачом». «Нет, спасибо». Тоже откуда-то издалека... Услышала она свой собственный голос. Хирург собрался домой. Погасив в операционный свет, Марина Сергеевна вышла вслед за ним и остановилась у порога, чтобы подышать свежим воздухом. Сойдя с крыльца, он прошел несколько шагов и тоже остановился. Помолчали. Вокруг стояла тишина. Было светло от луны, но сама луна пряталась где-то позади дома. «Устали?» – спросил Андрей Иванович. Нет, не устала. Голова кружится от эфира. Отвыкла. Сложная операция, немного бы позже и конец человеку. Снова помолчали. Разговора не получалось. Он протянул руку, сорвал смородиновый лист с хилого кустика, растущего поблизости, растер в пальцах и, вдохнув запах, задумчиво улыбнулся. — Да, время идет. Когда-то я растирал лист эвкалипта и радовался, что он пахнет смородиной. А теперь вспомнился мне юг, Кавказ. Он помолчал, еще раз вздохнул свежий запах. На юге там, знаете, шалеешь в первое время, а тем более я. После севера и вдруг пальмы, бананы, финики разные. Но вскоре начинает тянуть домой, в наши края. Растительность там яркая, но какая-то ненастоящая все лакированное жесткое сухое без души словно бумажные цветы он помолчал и вздохнув повторил да бумажные цветы марина сергеевна слушала его молча глядя прямо перед собой и когда взглянула на него ей показалось его лицо очень усталым и грустным постояв немного он ушел а марина сергеевна еще долго стояла у порога потом Подослав в газету, села. по поблизости санитарная машина и остановилась у приемного покоя. Привезли больного. Погас свет во всех корпусах, кроме детского инфекционного. А Марина Сергеевна все не уходила. В окне у Андрея Ивановича, смутно видневшемся вдали, давно уже не было света. Она все сидела, помимо воли смотрела на это окно и не чувствовала зависти к женщине, не сумевший сделать его счастливым. 1959 год